«Вы никогда не обращали внимания, что выражения лиц погонщиков неуловимо напоминают выражения мордых верблюдов. Они также величаво бессмятежны, также полны презрительного равнодушия к окружающим видам и людям. Отличие, по сути, только одно. Животное может безнаказанно плюнуть в проходящего мимо солдата, а вот его вожатый на это вряд ли решится». потому как верблюд-скотина, хоть и неразумная, но все одно божье, а вот погонщику за такое дело тут же по мордасам прилетит от всей широты рязанской или псковской души. Впрочем, конфликты между русскими военными и киргизами – редкость, каждый из них и делает в походе свое дело, а в иное время они почти не соприкасаются – вот и сейчас на привале солдаты развели костерок на котором артельно варят кашу погонщики собрались в свой кружок и тоже что то там соображают на обед офицерам готовят денщики и только две сестры милосердия не принадлежа ни к какому сообществу предоставлены сами себе цель их путешествия бами где развернут госпиталь в котором они будут служить А вот зачем они непременно желали попасть в действующую армию – вопрос не просто интересный, но и весьма деликатный. В самом деле, зачем двум девицам дворянского сословия с образованием ехать в забытые богом и цивилизации места, преодолевая множество трудностей, не говоря уж об опасностях? «Люси, ты скоро?» Нетерпеливо позвала свою товарку Катя Сутолмина, миловидная барышня, двадцати двух лет от роду. «Уже иду», – отозвалась вторая, выходя из своего укрытия. «Да простить меня, читатель, за такую подробность, но женский быт в походе очень неустроен. И если солдату придет нужда, так он просто выйдет из строя, да и расстегнет ширинку». А вот что делать барышням, восседающим на верблюдах? Только терпеть до да надеяться, что на привале найдется какое-нибудь укромное местечко, где их девичья стыдливость не пострадает. Внешне барышни – полная противоположность друг другу. Световолосая Екатерина невысокоростом и несколько, что называется, широка в кости – Нет, назвать ее толстухой, не погрешив при этом против истины, пока что нельзя, но вот что будет лет через пять, кто знает. При этом она была весьма жизнерадостна и любопытно отчего и на раз попадала в забавные и не очень ситуации, из которых, впрочем, выпуталась без каких-либо потерь, благодаря природной смекалке и живости характера. Родители ее умерли, когда она была еще в довольно нежном возрасте. Родственники не захотели слишком уж обременять себя заботой о сироте и отдали в провинциальный пансион, где она получила воспитание и образование. При всех этих обстоятельствах выросла юная барышня весьма здравомыслящей и рассудительной, а потому идти в приживалки или гувернантки, а скорее всего в содержанки, не пожелала. и неожиданно для всех окончила сестринские курсы, после чего поспешила отправиться в Закаспийский край. Жгучая брюнетка Люсия Штиглиц напротив телом была суха, а ростом несколько выше среднего. Отец ее был все еще жив и к тому же весьма и весьма небеден, хотя отношения в их семье было трудно назвать сердечными. Еще у нее был нежно любимый брат Людвиг, служивший раньше в гвардейской артиллерии, а теперь переведшийся в Ташкент. Образование баронесса получила в самом блестящем из женских учебных заведений империи, а именно в Смольном институте, словя среди ее воспитанниц барышней замкнутой и несколько меланхоличной. Несмотря на несходство характеров, девушки быстро сошлись между собой, а когда стало известно, что в ближайшем к передовой госпитале требуются сёстры милосердия, без колебаний вызвались отправиться туда. «Люсия Александровна, Екатерина Михайловна, идите сюда!» – позвал их начальник каравана подполковник мамацев «Мои архаровцы тут немножко приготовили, не угодно ли?» «Право, Дмитрий Осипович, нам так неловко утруждать вас!» – жалобным голосом отозвалась Катя. «Отказа я не приму!» – решительно заявил офицер и подкрутил пышные по кавказской моде усы. Надо бы насказать, что происходил подполковник из старинного грузинского рода Мамацашвили. А имя и фамилию на русский лад переначал его отец, генерал-майор русской армии Осико Хайхосрович, став таким образом Осипом Христофоровичем. На вид ему было около сорока лет. Участник войн с горцами, турками и хивинского похода. Георгиевский – кавалер за осаду Карса. Была ли у него семья, история умалчивает. Но сестры милосердия, в особенности мадемуазель Сутолмина, пользовались его неизменным вниманием и покровительством. С одной стороны, из-за кавказского темперамента господина Маматцева это было несколько утомительно, но с другой служило надежной защитой от назойливого внимания других офицеров забывших после долгого отсутствия общения с женским полом, что такое рыцарское отношение к дамам. «Благодарю за приглашение, Дмитрий Осипович!» – вежливо поблагодарила подполковника баронесса Штиглиц. «Вы очень любезны, но скажите, скоро ли окончится наше путешествие?» «Вах, совсем чуть-чуть осталось!» «Помнится, третьего дня вы говорили то же самое!» Не удержалась от колкости мадемуазель Сутолмина. Мамацев обычно не лез за словом в карман, но не успел он открыть рот, как подбежавший к нему солдат неуклюже приложил к кепе руку и начал докладывать. «Ваше высокоблагородие, так что их благородие господин подпорудчик докладывает, что ктось едет?» «Ничего не понял», – выпучил глаза сбитый с толку офицер. «Кто едет? Куда едет?» «Как кто?» – изумился посланец. «Едут конные в нашу сторону!» «Какие конные?» «Да кто же их разберет? Мабуть, тыкинцы!» фу дурак! Так бы сразу и сказал!» – разозлился подполковник не то на бестолковость нижнего чина, не то на невозможность допустить более сильные выражения при дамах. «Прошу прощения, служба!» – извинился он перед спутницами, после чего вскочил в седло и, не забыв галантно козырнуть барышням на прощание, дал своей лошади шенкеля. «А я, как сказал», – пожал плечами солдат и побежал следом за начальством, не слишком, впрочем, торопясь. «Мы вас подождем, Дмитрий Осипович!» – запоздала, крикнула вслед бравому офицеру Катя, после чего вздохнула, и выбрав на подносе самый большой шампур, унизанный хорошо прожаренными, но сочными кусочками мяса, вонзила в крайне из них свои перламутровые зубки. «Подождем?» – вопросительно подняла брови Люсия. «Вот еще!» – пробурчала с набитым ртом подруга. это к чего доброго мясо совсем остынет!» «Что же, в этом есть свой резон!» Одними уголками губ улыбнулась баронесса. «Бесподобно!» – промурлыкала сутолмина, покончив с первым куском. «Правая шашлык у маматцева куда лучше, чем у маркетантов, не говоря уж о том, что готовят для офицеров их денщики. Люси, ты почему не ешь? Остынет же!» Словами сестра милосердия не ограничилась, и перед ее спутницей тут же материализовался еще один шампур. Сопротивляться подобному напору не было никакой возможности, а потому мадемуазель Штиглиц сняла с него вилкой мясо на тарелку и, отрезав от него небольшой кусочек, отправила в рот. — Действительно очень вкусно. А я тебе что говорила? — пробурчала с набитым ртом Катя, продолжая безжалостно расправляться с угощением. — Ты вся вымазалась, — заметила Люсия, впрочем, без тени осуждения в голосе. «Умоюсь», – хладнокровно отвечала ей товарка. И впрямь, когда мамацев вернулся в сопровождении двух людей, одетых более чем живописно, мадмуазель Суталмина вполне успела привести себя в порядок и сидела теперь с постным видом перед блюдом с овощами и зеленью, отщипывая то от одного, то от другого маленькие кусочки. «Наконец-то вы вернулись, Дмитрий Осипович», – проворковала она. «А мы вас так ждали!» «Прошу прощения за вынужденное отсутствие, милые дамы», извинился подполковник служба «но позвольте представить вам настоящих героев-охотников барон фон Левенштерн и кондуктор Будищев, баронесса Штиглиц и мадемуазель Сутолмина». «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», любезно улыбнулась сестра милосердия. «Вы знакомы?» Изумилось большинство присутствующих. «Добрый день, Люсия Александровна!» Поклонился в ответ Будищев. «Надеюсь, ваше путешествие прошло благополучно?» «Благодарю, все хорошо!» «Как сказала Елизавета Дмитриевна, как только вы оставили нас, закончились и приключения, отчего стало невыносимо скучно!» Немноготонным голосом произнесла Катя, едва заметно стрельнув глазами в сторону мамацева «Могу вас успокоить, Екатерина Михайловна», пожал плечами Дмитрий, едва вспомнивший, как зовут эту сестру милосердия. «Тут вам скучать не придется». «Так значит, вы знакомы?» Еще раз повторил подполковник, в речи которого от волнения стал еще заметнее грузинский акцент. и «Я имел честь сопровождать ее сиятельство графиню Милютину и ее очаровательных спутниц до Астрахани», — пояснил Будищев. «И у вас там были приключения?» «Да так», — неопределенно пожал плечами кондуктор. «Пустяки». «Ну да», — обрадованно проворковала Катя. «Просто когда мы ехали на поезде, он всего лишь сошел с рельсов, а когда плыли на пароходе, там всего лишь поймали Шулера». «Вот как?» – было дело, – развел руками Дмитрий. «Могу сказать, что здесь жизнь не менее увлекательна. Если вам приходилось слышать о славном делю Бен-де-Сен, то вот его герои!» Немного напыщенно провозгласил совершенно успокоившийся мамацев «И барон, и господин Будищев участвовали в этом знаменитом бою». В ответ на это плохо говоривший по-русски фон Левенштерн поклонился, а его товарищ скромно заметил. «Да так, постреляли немножко». «Но об этом позже», — продолжал подполковник. «А теперь, господа, самое время подкрепиться. Столов тут нет, так что прошу к нашему Дастархану». «Зэр гуд!» — обрадованно буркнул барон. Будищев тоже охотно воспользовался приглашением, но тут возникла небольшая заминка. Взглянув на поднос с шашлыком, мамацев немного удивился. Мяса, впрочем, хватило на всех. К тому же у подполковника, как у истинного сына гор, нашлась при себе бутылочка прекрасного вина, так что обед удался на славу, после чего новые и старые знакомые тепло простились. Потом караван быстро собрался и тронулся в путь, благобами и впрямь был же не так далеко. К вечеру они достигли цели своего путешествия, и барышни впервые за много дней смогли помыться и переночевать не под открытым небом, а в отведенной для них кибитке. «Странное название — кибитка», — задумчиво заметила Люсия, расчесывая перед сном волосы. Я, когда впервые услышала его, вообразила, что речь идет о какой-то повозке вроде Дармеза, только без колес. «Я тоже», — легко согласилась Катя. «Но если ты хочешь знать, кого я полагаю странным, так это давешнего нашего попутчика». «Будищева?» — удивилась баронесса. от отчего ты так решила?» «Ну, как тебе сказать?» «Я слышала об этом деле у Бен -де он ведь и впрямь герой, в отличие, к слову сказать, от барона, и любой офицер на его месте распушил бы хвост и принялся вещать о своих подвигах, безбожно привирая при этом, а этот немножко постреляли». «Неожиданно зло передразнила она. Мужелан!» «Видишь ли, Катя?» «Господину Будищеву нет никакой надобности кого-либо разыгрывать передо мной. Даже если он в одиночку захватит Денгиль-Тепе, Дмитрий Николаевич не станет в моих глазах более храбрым и благородным человеком, чем сейчас. Ведь он спас Людвига». «Твоего брата?» – изумилась Сутолмина, видевшая у Люсии фотографическую карточку с изображением брата и сестры, и находившая молодого человека весьма привлекательным. Да, но как это случилось? Он накрыл его своим телом при взрыве и был ранен. Невероятно! Несмотря на свой авантюрный характер, не раз уже толкавший хозяина на поиски приключений, доктор Студицкий оказался неплохим организатором. В приспособленных под палаты кибитках было чисто, имелись вполне сносные кровати и даже невероятная роскошь, свежее белье. Больные и раненые вполне обеспечены как лечением, так и полноценным питанием, отчего быстро из состояния лежачих переходили в разряд выздоравливающих, а затем и вовсе возвращались в части отдохнувшие и полные сил Все это не осталось незамеченным как начальством, так и нижними чинами, отчего о Владимире Андреевиче вскоре стали слагать легенды. С появлением же сестер милосердия в этом оазисе благочиния и порядка стало просто волшебно. По крайней мере, именно так думали многие молодые офицеры, изнывающие в походе от отсутствия дамского общества, Первым это заметил сам Студицкий, у которого резко прибавилось работы. Даже совсем еще юные прапорщики и подпорудчики внезапно вспомнили о многочисленных болячках, мучивших их с детства и особенно обострившихся в песках закаспийского края. Беда была лишь в том, что при виде барышень страждущие нередко начисто забывали о симптомах своих хронических заболеваний и принимались расточать им комплименты, по большей части весьма затасканные. Впрочем, выход нашелся быстро. В одно прекрасное утро, когда доктору ассистировала не мадемуазель Сутолмина, имевшая обыкновение глупо хихикать и строить глазки господам офицерам, а куда более строгая в общении баронесса Штиглиц, Выслушав печальный рассказ смертельно больного прапорщика Панпушка о непонятном дрожании в левой пятке, она мило улыбнулась и ангельским голосом заявила, что при подобных признаках весьма полезны клизмы. «Что, простите?» — не понял поначалу врач. «Клизмы Владимир Андреевич», — хладнокровно повторила выпускница Смольного института. И в самом деле, — воодушевился доктор, — это средство вполне может спасти эту молодую жизнь. э вы знаете, господин Студицкий, — смутился пациент, — мне кажется, что я чувствую себя гораздо лучше». «Внезапное облегчение — явный признак грядущего кризиса», — наставительно заметил начальник госпиталя. «Но не беспокойтесь, Николай Васильевич, наш фельдшер Марк прекрасно делает эту процедуру. Даже если необходим объем в пол ведра, он справляется просто мастерски». «Нет-нет», — решительно отказался прапорщик. «Я тут вспомнил, что мне пора заступать в караул, а то токинцы кругом так и рыщут, а пушки не готовы». «Вот как весьма досадно». «Впрочем, если передумаете, то Марк всегда к вашим услугам». «Честь имею!» – щелкнул каблуками прапорщик и поспешно ретировался. Доктор проводил незадачливого дон Джоана смеющимся взглядом, после чего обернулся к сестре милосердия и не без восхищения в голосе заявил. «У вас, судараня, несомненный талант к медицине!» «Благодарю!» – скромно улыбнулась барышня. Пожалуй, таким образом мы скоро извечим всех наших мынимых больных. Впрочем, мне кажется, нужна еще одна деталь. Какая? Люсия Александровна, будьте так любезны, позовите ко мне фельдшера Барнеса. Это тот самый Марк? Точно такс. И ему, вероятно, надо бы прихватить с собой необходимые принадлежности. Все непременно. В самом скором времени весть об изуверских методах лечения, практикуемых доктором Студицким, разнеслась по гарнизону, вызвав легкую панику среди заинтересованных лиц. Впрочем, процедура оказалась сколь радикальной, столь и действенной, потому что количество больных быстро сократилось, не иначе, как по милости высших сил, не оставляющих своим заступничеством русское воинство. Из частых гостей госпиталя остался лишь прибывший вместе с сестрами милосердия подполковник мамацев оказывавший недвусмысленные знаки внимания мадмуазель Сутолминой. Надо сказать, что Екатерина Михайловна весьма благосклонно принимала его несколько неуклюжие ухаживания. Однако видеться слишком часто они не могли по причине занятости – Дело в том, что у сестер Милосердия всегда есть работа, а бравый подполковник был назначен командиром четвертой батареи, сменив на этом посту исправляющего обязанности капитана Полковникова, в свою очередь вернувшегося к себе в полубатарею. Так что у Дмитрия Осиповича теперь тоже хватало различных дел и забот. Не обошли перемены и морскую батарею. Как это водится в русской армии, ее раздергали на отдельные взводы и разоснули их по разным постам для усиления обороны последних. Лейтенант Шеман и сам стал на время комендантом одного из постов, прихватил с собой Гордимарина Майера, а также его Митральезу с подчиненными – Будищев тоже получил назначение, но, оказавшись без непосредственного надзора начальства, не теряя ни секунды, свалил всю рутину на своего унтера. Сам же Дмитрий большую часть времени проводил вместе с охотниками из местной команды. Ходил с ними в поиски, участвовал в засадах с перестрелками и прочих столь же увлекательных занятиях. Узнай об этом высокое начальство, бравый кондуктор вряд ли получил бы поощрение, но в здешних диких местах умение ловко стрелять ценилось куда больше субординации. Иногда он наведывался в Боми, чтобы закупить необходимые припасы и тогда непременно навещал госпиталь – Студицкий всегда был рад ему, тем паче, что кондуктор являлся не с пустыми руками, а с какой-нибудь добычей. Иной раз это был откормившийся к концу лета жирный фазан, в другой сладости вымененный у местных, а нынче это оказалась кабанья нога. «Да вы меня балуете!» — усмехнулся доктор. «Но вы же не в одну хан... в смысле не сами все съедите!» Вовремя поправившись, отвечал ему Дмитрий Николаевич. «Глядишь, с больными поделитесь или сестричку угостите». «Отчего бы вам самому не презентовать им свое угощение?» Тонко улыбнулся начальник госпиталя. «Не-не-не», – замотал головой Георгиевский кавалер. «Чтобы с утолмина потом смотрела на меня глазами давно не доенной коровы и глупо хихикала? Как вы сказали?» Засмеялся Студицкий от услышанного сравнения. «Ей-богу, убийственно точно! И верите ли, я иногда ума не приложу, что с ней делать? Вроде бы и дело свое знает и нелениво, но вокруг нее постоянно кружится какой-то рой из наших офицеров, который меня уже весьма утомил. Да ладно вам, девушка хочет замуж, что же в том странного?» Но разве здесь место для этого, ведь кругом? Жизнь, Владимир Андреевич, перебил его Будищев, всего лишь жизнь, и прожить ее надо так, чтобы, как это, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Однако какая красивая фраза, право не ожидал от вас. А вот это было обидно, ухмыльнулся кондуктор. коли так то, во-первых, прошу прощения, во-вторых, в качестве компенсации предлагаю вам сегодня отужинать у нас. В конце концов, это ведь вы добыли эту славную хрюшку, стало быть, вполне заслуживаете возможности ее отведать. Спасибо за приглашение, но мне некогда. К тому же остальные части этого несчастного кабанчика, имевшего неосторожность, встретятся нам на пути – находятся у нас на посту вряд ли мои товарищи успели покончить с ними разрешите заглянула в кибитку доктора люссия но увидела дмитрия заметно удивилась вы увы а чего же увы я очень рада вас видеть это радует улыбнулся будищев полюбуйтесь сударыня поспешил вмешаться студицкий «Наш друг презентовал нам весьма изрядный кусок мяса, но категорически не желает разделить с нами трапезу». «Вот как», – удивилась сестра Милосердия, «неужели наше общество столь неприятно для вас?» «Да нет, что вы», – смешался Дмитрий, никак не ожидавший такого упрека. «Тогда я повторяю приглашение Владимира Андреевича». «Да-да, мой друг», – Поддержал барышню доктор. Сделайте одолжение, составьте нам компанию за ужином. Ну хорошо, сдался Будищев, не выдержав двойного напора.